Глава 44. Джон Кофи или новый друг. Использовать вакцину сразу не стал. Пусть лучше док её сначала проверит. Быстро вернулся к Еве. Девушка лежала без сознания, но живая. Пульс и дыхание в норме. Похоже, этот мудень стрелял какими-то транквилизаторами. Нужно будет забрать его пистолетик. Мне он может пригодиться, если нужно кого-то усыпить, сохранив жизнь. Я усадил ее на стул, а сам продолжил обыск лаборатории. В оборудовании я не понимал абсолютно ничего. Некоторые приборы похожи на те, что и в нашей лабе, некоторые абсолютно незнакомы для меня. Сюда бы Дока привести, думаю, так и сделаю. Других пробирок, кроме той, что была у учёного, я не нашёл. Зато в подвале нашел кое-что любопытное. В отличие от нашего, местный подвал побольше, и также имелся выход в канализацию, правда, завален всяким хламом, да и дверь достаточно прочная. Я бы долго с ней провозился бы, если бы решил идти этим путем. Генератор был поменьше нашего и работал на бензине. Котел отопления тоже небольшой, но, учитывая площадь этого комплекса, его вполне достаточно. А вот интересным оказался житель этого подвала. Последнее подвальное помещение, что-то вроде кладовой, было завалено тяжелым хламом. Из комнаты доносился не слишком громкий стук. Сначала я думал, что работает какой-то механизм, но, проверив радар, я обнаружил там живое существо 12-го уровня. Немного подумав, решил разобрать этот завал, приготовил коктейль Молотова и открыл дверь. Внутри находился мутант необычной формы. Телосложение гуманоидное, но с большим количеством жира. Огромный живот разорвал футболку и выпирал вперед на полметра. Бледная кожа монстра была при этом не похожа на кожу всех остальных зараженных. Она чистая и гладкая, как у младенца. Все остальное тело мутанта тоже страдало от ожирения. Также все его тело было утыкано различными предметами. В спине торчал топор и арматурина, в плече вилка, а в ногах три кухонных ножа. Будто кто-то очень хотел его убить, но не смог. Голова в целом нормальная, но лицо... От лица мутанта почти ничего не осталось. Оно было окровавлено и разбито. А стук, который я слышал, это попытки монстра разбить своей головой стену, или же разбить свою голову о стену. Он просто стоял, упершись в бетон животом, и бился о него лицом. На меня жердяй, кажется, не обратил никакого внимания. Лишь продолжал биться о стену и что-то бормотать. Я будто попал в какой-то хоррор с психиатрической лечебницей. «Эй, с тобой все в порядке?» — задал я тупой вопрос. Монстр продолжил игнорировать меня, а я лишь наблюдал за ним. Присмотревшись, я заметил, что после каждого удара его раны практически сразу затягивались, но он тут же снова бился о стену, рассекая свою кожу на лбу. Зачем он это делает? Что им движет? Мне было непонятно, но очень интересно. А еще интереснее получить такую же регенерацию, как у этого здоровяка. Я решил связаться с ним мысленно, с помощью моих новых системных возможностей. «Что ты делаешь?» — спросил я телепатически. Мутант замер на секунду, а затем, наконец, обратил на меня внимание. Он медленно повернул голову в мою сторону, внимательно на меня посмотрел. В то же время все его новые раны на лбу быстро затянулись. Затем он повернулся ко мне всем корпусом, а в моей голове вновь взвыло чувство тревоги. Через секунду Жердян набросился на меня на удивление быстро, но очень неловко. Он перекачивался со стороны в сторону при каждом своем шаге, сбивая весь хлам, что был в комнате. Бросил бутылку на пол, от отчего она разбилась. Сам же я рефлекторно выстрелил в него кислотой, а затем шестью когтями-щупальцами. Но это не остановило здоровяка. Разъеденная кислотой кожа на его животе быстро восстановилась, не оставив даже шрамов. А раны от когтей быстро затянулись, оставив при этом мои когти внутри его тела. Мне даже показалось, что он обрадовался. Начав отступать, я деформировал когти, разрезая внутренние органы монстра, но ему было все равно. Он даже не замедлился. Тогда я попытался вырвать свои щупальца обратно, чтобы не мешали, но мутант не позволил мне этого. Он схватил их руками и потянул меня к себе. Силу ему не занимать. Мои двадцать единиц, вложенные в физическую мощь, ничего не могли ему противопоставить. Я потерял устойчивость и завалился вперед. Здоровяк с разбегу прыгнул на меня, но я успел блинкануться, и он с грохотом упал на пол. Пока тот поднимался, я деформировал свои конечности. Одну сделал в форме клинка, вторую в виде кувалды. Не знаю, какое оружие против него сработает лучше. Мне кажется, вообще никакое. Была бы здесь Ева. Здоровяк поднялся и снова побежал на меня. Я ушел с траектории его движения, что не так сложно, учитывая его ловкость. Мутант врезался в котел позади меня, но ну а я рубанул его клинком, целясь в шею. Удар пришелся точно в цель. После я с размаху ударил кувалдой, проломив жердяю череп. Однако тот даже не упал, лишь встряхнул головой и медленно повернулся ко мне. Череп и шея срослись прямо на глазах. Такого я еще не видел. Кажется, я встретил... Вообще неубиваемого мутанта. Пока тот разворачивался, я достал из инвентаря новую бутылку молотова и зажигалку. Зажженный коктейль я бросил под ноги здоровяку. Его залило по пояс. Смесь тут же загорелась, но ему кажется, было все равно. Он побежал на меня и стал еще опасней. У меня такой регенерации нет, если я загорюсь. Благо я успел отскочить и снова изменить свои руки на клинки только уже более походившие на две большие секиры. Интересно, если ему башку отрубить, вырастет новая? Ударить врага я не успел. Тот развернулся и швырнул в меня тяжеленную бочку с какой-то жидкостью внутри. Я упал, приложившись спиной о стену, а здоровяк уже бежал на меня. Я не успел откинуть бочку, как жаробас навалился на нее, прижав меня к земле. «Убей!» — прорычал он гулким басом. «Что?» — не понял я. «Кого убить?» «Убей меня!» И тут до меня дошло. Этот парень хочет умереть, но не может. Регенерация не позволяет. «Подожди, почему ты хочешь умереть?» — спросил я, едва сдерживая его вес. «Боль жжет!» Прорычал он и попытался достать рукой арматурину в его спине. Но из-за огромного количества жира он едва смог достать до своего плеча. Про спину уж и говорить нечего. «Боль в спине? Я могу помочь? Отпусти, я достану топор, арматуру и все остальное». «Боль, убей!» Стоял он на своем. «Я помогу тебе убить!» «Да-да, давай, убью тебя, только не сопротивляйся», — согласился я. Здоровяк отпустил бочку, а я с облегчением вздохнул. «Сколько же в нем веса? Тонна?» Я поднялся и осторожно зашел мутанту за спину. «Спасибо», — протянул он напоследок. Я несколько секунд думал, убивать его или попытаться помочь. В итоге решил хотя бы попробовать спасти его. Взялся двумя руками за рукоять топора и потянул на себя. Но все оказалось не так просто, как я думал. Топор будто врос в тело мутанта и не поддавался. Затем я уперся ногой в спину здоровяка и изо всех сил потянул рукоять на себя. «А-а-а-а!» <реком> завопил он. «Странно, как он чувствует боль. Даже я ее почти не ощущаю. Может, он тоже заражен не полностью?» Или высокая регенерация влечет за собой и повышенную чувствительность? Это объясняет, почему он бился головой о стену. Пытался распределить боль, отвлечься на свежие раны вместо тех, что у него уже давно. «Тише, тише, я почти достал!» — успокаивал я его. Уперся в спину уже двумя ногами и снова потянул древко на себя. Мутант начал орать и вертеться. Пытался достать меня руками, но я крепко держался за топор и тянул изо всех сил. Раздался хруст, и древко пошатнулось, а затем я вырвал оружие из спины толстяка, сшлепнувшись на пол. Здоровяк тут же развернулся и замахнулся на меня своим кулаком, но перед ударом замер. Его лицо изобразило удивление. Он разогнул спину, затем снова ссутулился. Род мутанта исказился в жуткой улыбке. Хотя лицо не выглядело злым, был бы он человеком, и я бы принял его за безобидного добряка. — Легче, — пробосил он. — Сильно легче. — Я же говорил, что помогу тебе. Взглянув на топор, я понял, почему он так крепко засел внутри. Лезвие буквально приросло к костям. Из-за высокой регенерации костная ткань приросла к металлу, и я вырвал топор вместе с костяными наростами. Представляю, как это больно. — Еще боль, — повернулся он ко мне спиной и указал рукой на место, откуда торчала арматурина. «Сейчас!» Я поднялся и попытался вытащить этот обломок, но он засел не менее прочно. «А может, даже прочнее!» Снова уперся ногами в спину и потянул. Но железка не поддавалась. Казалось, что она вросла в тело мутанта еще сильнее. Здоровяк взревел от боли и начал вертеться. Он был явно взбешён Пнул ногой бочку под ногами, а затем встал возле стены и начал неистово лупить по ней своей головой и кулаками. Я старался достать арматуру, но ничего не получалось. Через пару минут мне стало жаль этого парня, и я отпустил его. Было очевидно, что я не смогу достать эту арматурину. Я бы мог попытаться вырезать ее своими когтями, но если внутри останется хоть кусочек, достать его уже будет невозможно. «Боль!» «Знаю, знаю, прости, но я не могу достать эту арматурину!» Лицо здоровяка изображало тоску и отчаяние. Он уныло опустил голову и протяжно замычал. «Давай помогу хоть с этим!» Я достал из плеча вилку, это было тоже нелегко, и я буквально вырвал ее вместе с кусками мяса. Но рана тут же затянулась, а толстяк немного приободрился. Затем я достал из него три ножа, Тоже не без усилий. Осталось только Арматурина. «Спасибо, но боль. Убей меня», — жалобно попросил он. «У меня есть друг, который может тебе помочь», — вспомнил я про гвоздя, умеющего менять форму металла. «Помочь убить?» «Нет, он поможет достать эту штуку из твоей спины. У него есть специальный навык», — пояснил я. «Ммм...» на вы не понял тот особым интеллектом здоровяк не отличался сложно объяснить но он точно тебе поможет мутант резко шагнул ко мне отчего я напрягся но чувства опасности не было оказалось он просто хотел меня обнять осторожно как маленького котенка хотя рядом с этим гигантом я как раз так и выглядел спасибо протянул он «Эм, да не за что», — похлопал я его по спине. Дружелюбный мутант отпустил меня и взглянул прямо в глаза с такой надеждой и благодарностью, будто я ему жизнь спас. «Подожди здесь», — сказал я и направился к выходу. «Не уходить», — попросил он. «Я скоро вернусь, обещаю. Только не пытайся себя убить. Да я не могу». Я вернулся к Еве, в надежде, что она уже очнулась, но, к сожалению, девушка была без сознания. Я перенес ее в жилую комнату, забрал у Игоря ключ-карту, затем впустил в убежище своих приспешников и приказал им охранять мою подругу. Они ее уже знали и меня слушались безоговорочно, так что я не переживал за нее. Я сел на самокат и на полной скорости поехал на склад. Гвоздь возился с люком в канализацию, укрепляя его и приделывая замок. «Возьми пару фильтров и поехали со мной», — перешел я сразу к делу. «Чего? Куда? Зачем?» «На месте объясню. Если вкратце, нужен твой навык». «А, ок, без проблем», — приободрился он. Это было впервые, когда я предложил ему покинуть склад. Его нога уже как бы зажила, но он еще хромал, и я опасался, что в случае чего... Парень не сможет убежать или эффективно вести бой. Да и вообще не знал, на что он способен в бою. За последнее время мы с ним неплохо подружились, если можно так сказать. По крайней мере, он хорошо мне помогал со строительством и крафтом, а я приносил ему всякую хрень из города. Например, на прошлой неделе прихватил с собой целую кучу дисков для плойки. В комнате отдыха был телек и игровая консоль, но игр было маловато. Электричество мы особо не экономили. Я каждый день приносил минимум 20 литров бензина или дизеля. Пока гость суетился и собирался, как будто он на месяц уезжает, я зашел к доку и сообщил ему радостную новость. Передал вакцину, хотя эта радость скорее только для меня, и рассказал про лабу. Вот это его уже заинтересовало. За минуту он выдал столько вопросов, что я запомнил только последний. «Поехали, сам все увидишь». «Да, да, конечно», — засуетился док. «И прихвати с собой рюкзак». Там много оборудования, может, что прихватишь?» «Само собой». Пока ребята собирались, я дал указания своим амазонкам и Грише. Возле склада враги встречались крайне редко, поэтому на охоту они уходили все дальше и дальше. Я приказал им вернуться и охранять склад, пока нас не будет. Затем мы втроем забрались на самокат и поехали в новую лабу. Была опаска, что мой транспорт не выдержит троих пассажиров. Но гвоздь и док были достаточно легкими. Так что добрались мы нормально. Правда, док не одобрял использование ядра как основной источник энергии для передвижения. Нужно будет еще хотя бы одно ядро раздобыть. Но за две недели я встречал только вскрытые капсулы. Почему я раньше не занялся их поиском? Док с восторгом начал осмотр лаборатории сразу по приезду. Я проверил Еву, она уже пришла в сознание, но была вялая и сонная. Оставил ее отдыхать, а сам с гвоздем отправился в подвал. «Чё это за хреновина?» — воскликнул он, увидев толстяка с арматуриной в спине. Здоровяк тоже не обрадовался новому гостю. Точнее, отнёсся к нему с недоверием. «Спокойно», — сказал я, проникнув в его сознание. «Это мой друг, он тебе поможет». «Друг!» — прорычал тот вслух на нашем языке. «Он рычит на меня!» — занервничал гвоздь. «На самом деле он добрый». «Нужно только достать ту железку из его спины». «Серьезно? Я не подойду к этой херне». «Тебя никто не спрашивает», — буркнул я, подходя к мутанту. «Видишь, он мирный. На самом деле он вообще добряк. Но эта арматурина ему сильно мешает». «Она тебя сожрет, не лезь», — вспомнил он старым мем. «Иди сюда», — буркнул я. Гвоздь осторожно шагнул вперед, на что здоровяк отреагировал неплохо. Он повернулся к гвоздю спиной, доверяя мне, а значит и моему другу. «Он точно не ебанет меня?» «Точно не ссы!» Парень тяжело вздохнул и медленно подошел к мутанту. Взялся двумя руками за Арматурину, и началась магия. Железка на глазах становилась тонкой, а ребристая поверхность — гладкой. Здоровяк даже не заметил, как Арматурина вышла из его спины. «Г------------------------------------------------------------------------ когда его рана начала затягиваться. «Готово!» — произнес гвоздь. Мутант с довольным лицом повернулся к гвоздю и потянулся обнять его. а Он меня сожрать хочет!» — завопил он и оцепенел от страха. Я рассмеялся, глядя, как добряк-здоровяк обнимает перепуганного парня. «Друг! И ты друг! Моя любить новый друг!» «Я тоже попал под раздачу благодарности!» и был прижат к толстой туше второй рукой. Затем он отпустил нас и ушел в свою коморку, а через несколько секунд вышел, протягивая нам кость. «Друг хочет есть, друг брать еда». «Спасибо, мы не голодны», — отказался я от угощения. Толстяка огорчил наш отказ, и мне пришлось взять угощение. Я закинул кость в рюкзак, пообещав съесть ее позже. «Конечно, я этого делать не буду». «Ну, мы пойдем», — сказал я. «Моя — идти новый друг», — заявил здоровяк. «Моя — не хотеть быть один». «Ну, еще бы». «Ладно, идем, познакомлю тебя с другими друзьями». Толстяк улыбнулся и с радостью отправился следом за нами. Гвоздь все еще опасался его и держался на расстоянии. А вот я был полностью уверен, что этот парень не причинит нам вреда. Я пытался узнать, как его зовут, но мутант не помнил ни своего имени, ни своего прошлого. Поэтому я назвал его Джон, Джон Кофи. Именно с этим персонажем из «Зеленой мили» он у меня ассоциировался. Я познакомил Джона со Шварцем, чему Док не очень обрадовался, особенно когда Джон по-своему выразил новому знакомому свою любовь. Хиленький ученый чуть не задохнулся в объятиях толстяка. С Евой Джон знакомился уже не так радушно. Он будто засмущался, увидев девушку. Может, потому что на нем из одежды были лишь штаны, А вот с моими тремя подопечными у него знакомство не заладилось. Ни он им, ни они ему сразу не понравились. Поэтому я отправил ребят наверх, толстяку позволил подкрепиться телом Игорька, а сам начал расспрашивать Дока, что интересного он здесь нашел. А интересного было много.